Магистр дьявольского культа. Глава 9. Высокомерие. Часть 4. Итак, ланцы Джуй и остальные не обнаружили никаких следов из злобной твари в районе древних захоронений и продолжили поиски в храме Гини. Кроме погоста где были похоронены предки и жители ступни Будды. На горе Дафан также находился храм Богини. Однако посвящён он был Будде или Гуань Инь, а так называемой танцующей Богине. Несколько сотен лет назад охотник из Ступни Будды отважился покорить гору Дафан и в одной из пещер обнаружил уникальный камень Он был примерно 3 м высотой, и что самое странное, очень походил на сформировавшуюся естественным путём человеческую фигуру, с сем четырьми конечностями, который будто бы застыл в танце. Совсем уже необычным было то, что сквозь камень смутно проступали человеческие черты, словно улыбающееся лицо женщины. Жители ступней Будды были поражены находкой и решили, что это волшебный камень, вбравший в себя энергию неба и земли, и придумали целый ворох легенд о нём. Одни мифы рассказывали о бессмертном, что влюбился в богиню девяти небес и высек её изображение в камне, чтобы выразить муки своей любви. Узнав о бетом, богиня пришла в ярость, и статуя так и осталась незавершённой. Другие же повествовали о нефритовом императоре и его любимой дочери, которая умерла совсем юной. Предполагалось, что тоска отца по ней отразилась в этой статуе. как бы то ни было, люди придумали множество мифов и легенд на любой вкус и цвет, так что каждый мог поразиться и раскрыть рот в благоговении. Им, как и следовало ожидать, в конце концов и жители ступней Будды сами начали верить в то, что говорили. Кто там превратил пещеру в храм, а каменный помост в священный алтарь? Статую нарекли «танцующий богиней», а верующие круглый год текли сюда рекой. Внутри пещера оказалась довольно просторной, по размеру такая же, как храм Эр-Цынь. Алтарь богини стоял по центру. На первый взгляд камень действительно напоминал человека. У женщины даже имелась податливая и изящная талия. Но после внимательного осмотра становилось ясно, что сходства весьма и весьма грубые. Однако же статуи, образовавшиеся естественным путем и хоть чуточку похожи на человека, было уже достаточно, чтобы большинство простых людей трепетали в священном ужасе. Ландзин и поднял и снова опустил компас зла, но стрелка по-прежнему не двигалась. На столе для подношений лежал толстый слой пепла от благовоний и беспорядочно валялись свечи. Чаши с фруктами источали сладковатый и гнилостный запах. Большинство членов Ордена Гусу-Лань страдали той или иной степенью мизофобии, и Лань-Дзин-И помахал рукой перед носом, говоря, «Местные говорят, что молитвы в этом храме часто доходят до богини, но тогда почему здесь все в таком запустении? Должны же они хоть иногда приходить и убираться здесь». Лань Цейджуй ответил. «Уже семь человек потеряли свои души. Все в ступнях Будды убеждены, что в ночь грозы с их древнего погоста выбралась свирепая тварь, так что как ты думаешь, осмелится ли кто из местных подняться на гору? В этот храм больше никто не ходит, поэтому и убираться здесь некому». Снаружи пещеры послышался надменный голос. Это просто-напросто бесталковый камень, который, не пойми, кто возвёл в ранг богини, а у местных хватило ума установить его здесь, курить благовония и преклоняться. Дзинлин, скрестив руки за спиной, вошёл внутрь. В время заклятия молчание уже спало, так что он вновь мог открывать свой рот. Но из-за этого рта по-прежнему не доносилось ничего хорошего. Он взглянул на статую и хмыкнул. Эти деревенщины, столкнувшись с любой трудностью, сломя голову, бегут к ланецу Будзи или еще кому вместо того, чтобы потратить время с пользой и самим разобраться с проблемами. На свете тысячи и миллионы людей, но и у богов, и у бут хватает своих забот, так что им и дело нет до молитв. Восьмём, к примеру, вот эту слабую и бесславную богиню. И если молитвы в этом храме действительно достигают её ушей, тогда, пожалуй, я попрошу, чтобы ужасный пожиратель душ из города Фань появился прямо передо мной. Ну что, Статуя услышала мою молитву. За заденьлином пришли несколько заклинателей из кланов Помельча, и услышав его, все рассмеялись в знак согласия. Они постепенно продвинулись вглубь, и царившая до этого тишина сменилась шумом и гвалтом, а в храме стало ощутимо теснее. Алансид Жуй молчаливо покачивал головой, бесцельно поглядывая по сторонам. И его взгляд остановился на голове статуи. Черты сострадательно улыбающегося женского лица были едва заметны. И всё-таки он вдруг уловил нечто знакомое в этой улыбке, словно бы уже где-то видел её. Где же? Где же он мог её видеть? Лань Цзы-цзюи чувствовала, что упускает что-то очень важное, потому он устремился к статуе, намереваясь рассмотреть её лицо поближе. В ту же секунду в него кто-то врезался. Заклинатель, что стоял за ним, вдруг обмяк и беззвучно сполз на пол. Все остальные заволновались, а Лан-Дзин-И настороженно спросил, «Что с ним случилось?» Лан-Ци-Джуй, придерживая меч, наклонился, чтобы осмотреть заклинателя. Дыхание его было глубоким и ровным, словно он просто внезапно уснул. Но тем не менее, как бы сильно его не трясли, И не звали по имени, заклинатель не просыпался. Лань Цзиюй выпрямился и сказал: "Похоже, что он не успел он закончить предложение, как тёмная пещера внезапно заполнилась красным светом, будто бы со стен стекали водопады крови. Свечи на столе для подношений И по углам пещеры зажглись сами собой. Почти одновременный шорох пронёсся по пещере. Заклинатели либо обнажили мечи, либо достали талисманы. В ту же секунду с улицы, словно вихрь, ворвался человек со склянкой алкогольной настойки в руке. Он швырнул бутылку в сторону каменной статуи. И яростные языки пламени заплясали на полу, осветив пещеру так, словно это был день. Вэйусянь использовал все содержимое мешочка Цянь-кун, отбросил его в сторону и закричал. «Все на улицу! Здесь пожирающая души богиня!» Кто-то удивленно завопил. «Поза богини изменилась!» Раньше у статуи одна нога была оторвана от земли, а обе руки подняты вверх, правая грациозно устремлена к небу. Но сейчас, на фоне пылающих алых и жёлтых огней, все её конечности оказались опущены. Никаких сомнений не было. Это определённо не обман зрения. И тут каменная статуя снова подняла одну ногу, и сделала шаг из огня. Вы усянь, опять завопил. Бегите, спасайтесь, хватит рубить направо и налево. Это не поможет. Но большинство заклинателей пропустили его слова мимо ушей. Тварь-пожрательница душ, что они так долго пытались найти, наконец явила им себе сама. Так с чего бы они стали упускать такой шанс? Однако, сколько бы мечей в неё ни не воткнули и сколько бы магических талисманов не использовали, статуя продолжала идти, как ни в чём не бывало. Она была около 3 метров ростом и в движении напоминала титана, источающего поистине гнетущую ауру. Вдруг статуя схватила двух заклинателей и поднесла к лицу. Её каменный рот, казалось, открылся и тут же закрылся, и мечи заклинателей со звоном упали на землю, а их головы безжизненно повисли. Богиня высосала их души. Поняв, что никакие их атаки не могли навредить статуе, Заклинатели наконец посмушелись в Усяне. Плотный людской поток хлынул на улицу, а затем заклинатели со всех ног бросились в рассыпную. Людские лица мелькали перед глазами Вэй Усяня, и он всё больше и больше нервничал. Цзинь Лина нигде не было. Тогда он оседлал осла и рванул было в сторону бамбукового леса. почти сразу же наткнувшись на учеников из клана Лань, Вэй Усянь обратился к ним: "Дети?" Лан Дин и ответил: "Кого ты здесь называешь детьми? Ты знаешь, из какого мы ордена? Думаешь, мы признаем тебя за старшего только потому, что ты наконец умылся?" Вэй Усянь приснёс. «Ладно, ладно, Гэ-Гэ, пошлите сигнал для своего... для Хань-Гуан-Дзюня!» Ученики согласно закивали и суетливо забегали вокруг, охлопывая себя в поисках сигналов. Лань Цзюй в растерянности сказал. «Мы... мы использовали все сигнальные огни во время той ночи в деревне Мо». Вэй Усянь был крайне удивлён. Разве вы после не пополнили запасы? Обычно сигнальные огни были нужны раз в 100 лет. Лань Цижуй, сконфузившись, ответил: Мы забыли. Вэй Усянь попытался их напугать. Как вы можете забывать о таком? И если Хан Гуаньдюн узнает об этом, вы очень пожалеете. Аландин и поблетнел от ужаса. Вот и всё. На этот раз Хан Гуаньдюн точно убьёт нас. Вы усянь подлили масло в огонь. Точно, точно. Он должен наказать вас, иначе в следующий раз вы опять всё забудете. Он поскакал дальше на поиски Дзимлина, но Лань Цижуй нагнал его и побежал рядом. Молодой господин Мо, молодой господин Мо. А как вы узнали, что тварь пожирающая души, не дух или монстр, а статуя богини? Воило Сянь ответил: Как я узнал? Не я увидел. Алэнзин и прибежал следом за своим товарищем. Теперь они бежали по обе стороны от Вусяня. Что ты увидел? Мы тоже много чего видели и ничего. Вы увидели, но какие выводы вы стёлоли из увиденного? Что за существа обитают в древнем погосте? только мёртвые души, что ещё там может обитать? Верно, мёртвые. Вот именно поэтому тварь, пожирающая души, не может быть и духом, и монстром. Всё очень просто. Города Фанни кишмя кишит мёртвыми душами, и разве монстр или дух не захотел бы полакомиться ими? Конечно, захотел бы. На этот раз вопросы задали несколько голосов одновременно. Почему? Знаете, ребятки, мне бы хотелось вот что сказать об ордене Гусулань. Терпение в Усяне лопнуло. Почему вас учат всяким занудным вещам, которые требуют простого созубривания? Зачем запоминать простые неисторических текстов, семейные древа или же этикет общества заклинателей? Вам нужно получать знания, которые можно применить на практике. Например, как можно не понять такую простую вещь? Мёртвые душим гораздо легче поглотить, чем живые. Физическое тело живого человека играет роль щита, и если тварь захочет пожрать живую душу, Сначала ей придётся разрушить этот счёт. Мы возьмём, скажем, Вэй Усянь посмотрел на осла, который бежал, задыхаясь и закатывая глаза. К примеру, если у тебя есть два яблока, одно прямо перед тобой, а второе в закрытом ящике. Какое ты выберешь? Конечно же, то, что перед тобой. Эта же тварь поглощает только живые души и знает способ их добычи. Она сильна и весьма избирательна в вопросах питания. Так, вот оно что. Типа всё ясно. Эй, ты что, не сумасшедший? А Лань Цижуй набегу объяснил. Мы все думали, что из-за того, что люди начали терять души после грозы и разрушения погоста, это должен был быть злобный дух, вырвавшийся на волю. Выуссен не согласился. Нет, не том. Что не то? Порядок событий и связь между ними не тем. Скажите мне вот что, что было раньше? Сход части горы Дафан или же начало череды потередуш? Что из этого причина, а что следствие? Лань Цзыюй, не задумываясь, ответил: Сначала случился сход горы, а затем начали пропадать души. Первое было причиной, а второе следствием. Вэй Усянь ответил: Соликом и полностью неверно. Сначала было положено начало череде потерянных душ. Это причина, а затем уже случился Схутгарым. Это следствие. В ту ночь бушевала гроза, и молния уничтожила гроб. Держите в голове этот момент. Первым человеком, который потерял душу, стал городской лоттерей, которого гроза застрас плох, и он был вынужден переночевать на горе. А через несколько дней он вдруг женился. А Ландин и спросил: "Ну и что тут неверно?" Выусяня не ответил: "Здесь всё неверно. Откуда вдруг бестолочь и лоботряс без гроша в кармане нашёл деньги на такую шикарную свадьбу?" Юноши безмолвствовали. пытаясь осознать слова Выусяня. Но, честно говоря, это получалось у них плохо, потому что орден Гусулань был одним из тех, кто мог позволить себе не волноваться о таких приземлённых вещах, как деньги. Выусянь продолжал: "Вы осмотрели все мёртвые души, что бродят по горе Дафань. Среди них был старик, который умер от ударов в голову и похоронен в одеждах тонкой работы, изготовленных из хорошего материала. Его семья явно была богатой, и наверняка к нему в гроб положили разные погребальные предметы, тоже отличного качества и, как следствие, цены. Молния, среди прочих, разбила и его гроб. но местные, что пришли перезахоронить останки старика, не смогли найти погребальных предметов. Вот и ответ на то, почему лорд так внезапно разбогател. Он решил жениться именно после ночи, проведённой на горе. А значит, тогда случилось что-то из ряда вон выходящее. Как вы помните, гораза застала его в расплох, и ему срочно нужно было где-то укрыться. А где на горе Дафани лучше всего спрятаться от ветров и ливня? Конечно же, в храме богини. А что делает большинство людей, оказавшись в храме? Ланьцы Джи предположил молиться. Верно. Вот и наш лорд ре молился о том. А о чём обычно молятся люди? Мнжин как бы побольше, даже, ну даже, но покрасивше, и всё в таком духе. Богиня услышала его молитву, наслала молнию на погост и разрушила гроб богатого старика, позволив лодору завладеть сокровищами. Итак, его желание было исполнено, и богиня пришла к нему в первую брачную ночь и в качестве жертвы себе высосала из него душу. Ланзин и сказал: "Это ведь всё только догадки, да?" Вэй Усянь ответил: "Да, только догадки. Но если мы примем их за правду, то всё, что случилось дальше, может быть также логически обосновано". Лан Си Джуй спросил: А как вы объяснили случай с той девушкой, Аян? Вы усень произнёс. Отличный вопрос. Вы, наверное, поопрашивали местных прежде, чем подняться на гору. В то время Аян как раз обручилась. А все новоиспечённые невесты желают только одного. Аландин и не доумевал. И что же это за желание такое? Выусянь ответил. Обычно это что-то вроде хочу, чтобы мой жених всю свою жизнь любил только меня одну. И юноши совсем растерялись. И как можно исполнить такое желание? Выусянь развёл руками. Очень просто. И если её жених не медленно умрёт технически, это можно засчитать за любить всю жизнь только меня одну. Аландин и наконец разобрался, в чём дело, и возбуждённо воскликнул: Ага, ага! Да, да, Так, значит, выходит, что жениха Аяня разорвали волки на следующий день после помолвки, потому что накануне она ходила молиться в храм Богини. Выусянь ковал железо, пока горячо. Сейчас уже не важно, напали ли на него волки или ещё кто. Важно вот что: почему из всех потерянных жертв только душа Аяня вернулась? Чем она отличается от всех остальных несчастных? Ответ прямо перед нами. У неё есть родственник, который тоже потерял душу. Или, если сказать точнее, не просто потерял, а заменил душу Аяни. Её отец, кузнец Цзэн, очень любил свою дочь. Увидев в каком ужасном состоянии она была и осознавая своё бессилие, Кузнец решил бороться с бедой единственным возможным для него способом. Каким же? На этот раз Лань Цейджуй оказался быстрее. Он мог только довериться воле небес. Именно поэтому он тоже пошел в храм богини и произнес молитву. «Пожалуйста, пусть душа моей дочери, а Янь вернется». "Вы усянь удовлетворённо сказал. Итак, душа Аянь вернулась, но взамен её отец лишился своей. Однако, хотя душа и была теперь у хозяйки, пребывание её у богини не прошло даром. Душа оказалась повреждена, и девушка, получив её назад, начала бессознательно подражать танцующим движениям богини. И дашу улыбаться, как она. Людей, потерявших души, объединяло одно. Все они накануне молились перед статуей, и богиня поглощала их души в обмен на исполнение их желаний. Поначалу статуя богини была самым обычным камнем, который немного напоминал человеческую фигуру. Но сотни лет беспричинных поклонений и подношений даровали ей некоторые силы. Однако существо вышло жадным и быстро свернуло на скользкую дорожку. Оно решило пожирать души, чтобы увеличить свою мощь. Богиня обменивала исполнение желаний на души просителей, и со стороны это выглядело честным и не противоречим моралям. Технически получалось, что малеющаяся жертвовала ей свою душу добровольно. Вот почему стрелки компасов зла не двигались, флаги, привлекающие духов, не работали, а магическое оружие и талисманы были бесполезны. Тварь, терроризирующая городу Дафань, оказалась не духом, не демоном, не монстром, не призраком. А самые настоящие, безымянные богини, рождённые из сотен лет восхвалений. Поэтому пытаться бороться с ней предметами, которые используют против духов и прочих порождений тьмы, то же самое, что пытаться потушить костёр огнём. Аландин и вдруг громко закричал: "Постой, Но тогда в храме, когда тот заклинатель лишился души, я не слышал, чтобы кто-то произносил желание. Сердце выусенило не пропустило удар, и он резко остановился. Чью-то душу забрали прямо в храме? Опиши мне всё, что случилось до этого, не пропуская ни единой детали. Лань Цзыджуй быстро, но подробно рассказал, как всё было. Когда он дошёл до слов Дзинелина: "Если молитвы в этом храме действительно достигают её уши, тогда, пожалуй, я попрошу, чтобы ужасный пожиратель душ с горы Дафань появился прямо передо мной". "Ну что, статуя услышала мою молитву?" вылезень воскликнул. Вот же оно, желание. Все остальные заклинатели согласились с Тинелином, и богиня посчитала их просьбу за общую молитву. А в тот момент, когда она явила им себя, желание исполнилось. Настало время получать жертву-приношение. Вдруг осёл резко затормозил. развернулся и побежал в обратную сторону. Выусянь опять почти свалился от неожиданности, но на этот раз он крепко вцепился в вошием. Прямо перед ним послышались звуки чавканья вперемешку с хрустом и прихлёбыванием. В кустах бамбука, уткнувшись лицом в землю, на животе ползала испалинская фигура. Заслышав шум, она тут же подняла голову. Их глаза встретились. Сначала лицо богини едва проступало сквозь камень. Очертания глаз, носа, рта и ушей лишь слабо угадывались. Но после того, как статуя пожрала души нескольких заклинателей за раз, оно преобразилось в лицо Улыбающиеся женщины, которая сейчас оживала оторванную руку, а с уголков ее ртам стекали капли крови. Вся компания последовала по примеру ослам и рванула в обратную сторону. Лань Цзжуй уже ничего не понимал. «Так не должно быть! Старично Ильин говорил, что только низкоуровневые твари пожирают плоть, Те же, кто выше рангом, предпочитают души. Вы Усень не смог удержаться от комментария. Почему вы так слепо почитаете его? Хм, даже его собственные изобретения не всегда работали как надо. Нет правила без исключений. Можете считать это существу ребёнком. Беззубые младенцы едят только супы и каши. Но когда они подрастают и обзаводятся зубами, то, конечно же, хотят пустить их в ход и отведать мяса. Её мощь возросла многократно, и теперь она жаждет попробовать чего-то новенького. Богиня-пожрательница душ встала с земли вовесь в свой огромный рост и радостно принялась танцевать, бешено размахивая руками и ногами. а она оказалась очень довольной вдруг в воздухе про свистела стрела и пронзила лоб богини насквозь наконечник её вышел из каменного затылка услышав этот свист вы усеня обернулся в его направлении в небольшом отдалении на пригорке стояла динялин уже готовящаяся для следующего выстрела Он натянул тетиву до предела, и еще одна стрела пронзила богине голову с такой силой, что она была вынуждена сделать несколько шагов назад. Лань Сэй Джуй закричал. «Молодой господин Дзинь, скорее пошлите свой сигнал!» Дзинь Лин, полной решимостью убить тварь, пропустила его слова мимо ушей. С сосредоточенным видом, Он вложил в лук сразу три стрелы. Каменный лоб был поражён уже дважды, но пожирательница дух казалась совсем не разозлилась, и я всё так же, расплывшись в улыбке, пошла к Дзинелину. Хоть она и двигалась пританцовывая, скорость её ужасала, и бакиня буквально за несколько мгновений преодолела половину пути. Тут со стороны показались несколько заклинателей и бросились сражаться с ней, путаясь у нее под ногами. В такт каждому гигантскому шагу статуи Дзиннилин выпускал по стреле, вероятно намереваясь израсходовать их все, прежде чем вступить с ней в ближний бой при помощи меча. Рука его была тверда, а выстрелы точны, но любое магическое оружие бесполезно против этого исполина. Ли Цянцин и Лань Ванцзи находились в ступнях Будды, ожидая новостей. Кто знает, когда они поймут, что что-то пошло не так, и поспешат на помощь. Костёр можно потушить только водой. Значит, если магическое оружие не сработало, Может быть, поможет тёмная магия? Выусянь ловко вытащил меч из ножен на ланцеджуя, срубил побег бамбука и на скорую руку смастерил флейту. Он поднёс её к губам и сделал глубокий вдох. Эй-ё, резкий звук, словно стрела, пронзил ночное небо и вознёсся к облакам. Это была последняя надежда Выусяня, но и дела обстояли уже хуже некуда. По всему не имело значения, что за существо он призовёт. Только бы его сила и же жду убийства оказались достаточными для того, чтобы разорвать пожирающую души богиню на мелкие кусочки. Заслышав флейту, лань Цижуй в шоке застыл. а Ландин и закрыл уж руками. «Нашел время играть!» «И звучит просто ужасно!» Тем временем в битве с богиней уже три или четыре заклинателя лишились душ. Тогда Дзиньялин обнажил свой меч. До статуи оставалось меньше, чем два дзана. Сердце его колотилось, как бешеное, Кровь прилила к голове, и он подумал: "И если я не снесу ей голову одним махом, то тут же умру. Что ж, победа или смерть". В ту же сторону со стороны Эльсов горы Дафайн послышался звенящий звук. Иногда он ускорялся, иногда замедлялся, иногда останавливался и снова возобновлялся. Эхо, отражаясь в безмолвных лесах и напоминая звук ударяющихся друг о друга железных цепей, которые тащили по земле, он всё приближался и приближался, становясь всё громче и громче. По непонятным причинам этот звук вызвал у людей смутное ощущение угрозы. Даже богиня-пожирательница душ прекратила свой дикий танец. Она подняла руки, тупо вглядываясь в темноту, откуда шёл звук. Выусянь опустил флейту и внимательно посмотрел в том же направлении. Внутри него всё больше и больше росло недоброе предчувствие. Но по крайней мере, эта тварь пришла на его зов, а значит, будет худо-бедно подчиняться его приказам. Внезапно звук стих, и воцарилась гробовая тишина. Из темноты выступила фигура. Когда заклинатели смогли, наконец, хорошо рассмотреть тело, а главное лицо этой твари, то их перекосило от ужаса. Еще секунду назад они сражались с каменным исполином, который мог высосать их души в один присест и... И не выказывали ни страха, ни замешательства. Но сейчас их крики были наполнены ужасом, который заклинатели никак не могли скрыть. Призрачный генерал! Это призрачный генерал! Это Винь-Инин! Призрачный генерал имел такую же дурную славу, что и старейшина Элин. Чаще всего эти двое появлялись вместе. Титул этот означал «тварь, что была правой рукой Вей-Ина, старейшины Иллин». Существом, который помогал извергу в его преступлениях, будоражил ветра и моря, играл роль шакала при тигре, вместе с ним поставил мир на колени. И, что самое главное, льутым мертвеццом, оборщённому в пепел много лет тому назад в Эннином